Лилиан хотелось еще что-нибудь узнать о Борисе, но она так больше ни о чем и не спросила. Секунду она смотрела на черную трубку, а потом осторожно повесила ее на рычаг и задумалась. Она думала обо всем и ни о чем, и вдруг заметила, что плачет. Слезы капают, как дождь в бреши, и подумала Лилиан, вставая. Какая я глупая! За все в жизни надо расплачиваться. Неужели я могла решить, что уже расплатилась? «В наши дни преувеличивают значение слова «счастье», — сказал Викон де Пестер. Существовали эпохи, когда это слово было вообще неизвестно. Тогда его не путали со словом «жизнь». Почитайте с этой точки зрения китайскую литературу периода рассвета, индийскую, греческую. Люди интересовались в то время не эмоциями, в которых коренится слово «счастье» а неизменным и ярким ощущением жизни. Когда это ощущение исчезает, начинаются кризисы, путаница, романтика и глупая погоня за счастьем, которая является только эрзацем по сравнению с ощущением жизни». Лилиан засмеялась. «А разве ощущение жизни не эрзац?» «Более достойны человека». «Вы думаете, что для человека невозможно счастье без ощущения жизни?» Вестер задумчиво посмотрел на нее. «Почти невозможно. Но вы, по-моему, исключение. Как раз это меня в вас и очаровывает. Вы обладаете и тем, и другим. Но предпосылкой для этого является состояние глубокого отчаяния. Бесполезно пытаться назвать по имени это состояние, так же, как и определить, что такое отчаяние». «Ясно только одно — это не смятение чувств. Это состояние подобно полярной равнине, символу одиночества, одиночества, не знающего скорби. Скорпи и мятеж уже давно исключили друг друга. Мелкие события стали такими же важными, как и самые большие. Мелочи засверкали». «Ну вот мы и дошли опять до XVIII века», — сказала Лилиан с легкой издевкой. «Ведь вы считаете себя его последним потомком?» «Последним почитателем». «Разве в XVIII веке о счастье не говорили больше, чем когда бы то ни было?» «Только в тяжелые времена, и то говоря и мечтая о нем люди были куда практичнее нас в широком смысле этого слова». «Пока не ввели гильотину?» «Пока не ввели гильотину и не открыли право на счастье», — подтвердил Пестер. «От гильотины никуда не скроешься». Лилиан выпила вино. «Не является ли это все лишь долгой прелюдией к тому предложению, которое вы мне намерены сделать? Стать вашей митрессой?» Пестер сохранил невозмутимость. «Можете называть это как угодно». Я предлагаю создать для вас такие условия, в которых вы нуждаетесь, или, вернее, такие условия, которые, по моему мнению, подобают вам. Дать камню, соответствующую оправу. Оправу, который достоин очень драгоценный камень. И я должна согласиться, потому что я в глубоком отчаянии? Нет, потому что вы... Необычайно одиноки и необычайно мужественный мадмуазель. Примите мои комплименты и простите меня за настойчивость, но бриллианты такой чистой воды встречаются крайне редко. Пестер поставил рюмку на стол. Хотите послушать последние известия о гонках в Италии? Здесь, в Максиме? А почему и нет? Альбер, хозяин здешних мест, исполняет и не такие желания, когда хочет. А он захочет, раз дело касается вас. Я это сразу понял. Альбер — знаток людей.